Бунт – всеобщий еврейский рабочий союз в Беларуси, Литве, Польше и России. Возник на базе просветительских кружков и стачечных касс еврейских ремесленников и рабочих, возникших в начале 1890-х годов в западных областях Российской империи. Лидеры еврейских марксистов Кремер, Миль, Берман и другие применяли марксизм для научного обоснования особой роли еврейского народа. Евреи – соль земли. Как еврей Христос принёс гоям истинную веру, так Маркс даёт её через бунт. А евреев обижает. Еврейский пролетариат самый бесправный и гонимый. Поэтому необходима специальная еврейская организация. За полгода до организации РСДРП 25-27 сентября 1897 года в Вильно состоялся учредительный съезд бунда. Новая партия издавала газету Рабочий голос и журнал Еврейский рабочий. в 1898 году Бунд участвовал в подготовке и проведении первого съезда RSDLP и вошёл в RSDLP как организация, автономная в вопросах, касающихся еврейского пролетариата. Бунд и потом объявлял себя единственным законным представителем еврейских рабочих. RSDLP не признавал Бунд единственным представителем, и они ссорились. Бунд был вполне революционной партией. Он требовал социалистических преобразований и одновременно отстаивал национально-культурную автономию для ашкенази, где бы они ни жили. Он был врагом религии и синагоги. Бунд враждовал с сионистами и выступал против отъезда евреев в Палестину. Бунд вёл пропаганду на идиш, отстаивал развитие литературы на идише, даже одно время отстаивал право любого еврея, где бы он ни жил, вести на идише любые деловые документы. Зрелище профессора Петербургского университета, читающего лекции и пишущего статьи строго наедишь, радует необыкновенно. Ещё интереснее зрелище еврейского ремесленника, пишущего на иврите прошение о допущении в нечерты оседлости из станова, который это внимательно читает. Но ведь известно, что самые популистские идеи неплохо работают. Вспомним хотя бы идею Жиреновского снабдить каждую женщину мужиком, а каждого мужика бутылкой водки. Действовало ведь. В остальном же бунт действовал вполне как революционная партия, подучивал под мастерей лет 14-15 гадить мастерам, потому что те их эксплуатируют, или выбивать стекла в домах более-менее зажиточных евреев. В 1898-1990 годах прошло 312 забастовок еврейских рабочих в северо-западном крае и царстве польском. В Вильню в день Иом Кипра бундитская молодежь толпой ворвалась в большую синагогу. стала мешать продолжению молитвы и устроила невероятный дебош, распивая пиво. То есть действовали совершенно так же, как спустя короткое время члены Союза воинствующих безбожников в православных церквях. Впрочем, уже в 1914 году Жаботинский с удовлетворением констатировал, что бунт по мере своего роста заменяет космополитическую идеологию национальной. К революции 1905-1907 годов бунт имел 274 организаций, объединявшие около 34 тысяч членов. Столько же их было к 1917 году. Бунт признал советскую власть, мобилизовал евреев в Красную армию и сдавал газету «Красная армия». В Белоруссии бунтовцы создали еврейскую коммунистическую партию, на Украине коммунистический бунт. Это не спасло бунтовцев от репрессий. В 1921 году бунт в России сам ликвидировался. Часть его членов ушла в РКП. В Польше он должен был до оккупации нацистами и коммунистами в 1939 году. И в наше время живы последние из магикан группы бундистов в США, Канаде, Австралии, Британии.